«Нормандский шкаф», — читает Алексей Богдасаров. Они вышли из машины и остановились полюбоваться фермой. Все выглядело в точности, как на фотографиях в рекламном буклете. Длинная тополиная аллея ведет к очаровательному кирпичному домику, утопающему в зелени, рядом колодец, голубятня. Полевые цветы, лютики, гвоздики, маки, рассыпаны точно конфетти, на безупречно зеленом ковре свежеподстриженной лужайки. — Как тебе наше любовное гнездышко? Диана Перль взяла Говена за руку. — Спасибо, мой рыцарь. Она чуть крепче сжала его пальцы. Он все еще красив, ее Говенчик, с седыми поредевшими волосами, морщинами и смеющимися глазами пожилого Роджера Мура. Ей вдруг захотелось близости. Такого давно не случалось. Впервые за три года они выбрались из 15-го округа Парижа и отправились на каникулы вдвоем, как влюбленные. Их дети много лет назад покинули квартиру на улице Театр и разлетелись во все концы Европы. Леопольд в Амстердаме, Аликс в Копенгагене, а Сибилла в Испанской Альмерии. Но Диана Перль отказывалась уезжать из Парижа даже на несколько дней, пока были живы ее родители. Оба лежали в специализированной палате в клинике Жарден-Мирабо. Бешеные деньги, жертвенное служение. Мама умерла зимой, на богоявление. Папа пережил ее ненадолго, ушел после масленицы. Говен выждал 40 дней Великого Поста, и снял комнату на пасхальные каникулы в и Норе, близ Дудевиля, в самом центре области Ко, в Нормандии. Они шли по аллее из насыпного гравия рука об руку, не дать не взять, молодожены. Так оно и было, но 49 лет назад. Диане Перль шел 69-й год. А в тот день ей едва исполнилось двадцать. В день, когда она сказала «да» своему Говену, который был старше ее на пять лет. «Здесь чудесно, мой рыцарь! Чудесный вид, чудесный свет, чудесный запах!» Говен считал подлинным чудом превращение Дианы в принцессу, в сумасбродку, которая вечно переигрывала, выражая восторг слишком бурно как плохая актриса. Она снова начала свою игру. Говорливая и вполне осязаемая актриса. Спасибо, мой говенчик! Ласковая, шеловливая кошечка. Еще немного, и он увлек бы ее в сторону от дороги, чтобы поцеловать, обнять, а, может быть, даже почему бы нет. Заняться любовью за яблоней во фруктовом саду, раскинувшемся по ту сторону изгороди. Все равно ведь приехали раньше. Им часто случалось заниматься любовью в полях. Только было это давно. Он рискнул сделать шаг в сторону. Ну что же, посмотрим. Диана Перль последовала за ним, хотя могла понять движение иначе. «Еще шаг», — размышлял Говен. Решиться или нет? Перелезть через изгородь? Его рука легла на талию жены. «Перестань!» — успела возразить она. И оба вздрогнули, услышав крик. Крик, полный ужаса, короткий, громкий, пронзительный. Диана перл инстинктивно спряталась за Говена, Он же приосанился, контролируя ситуацию с той британской флегмой, которая так восхищала ее все эти годы и еще чаще раздражала. «Прелести деревни, милая. Где-то режут свинью или барашка. Природа. Жизнь во всей своей натуральности. Они покажут тебе, как потрошат кролика или ощипывают курицу, если захочешь». Диана Перль еще дрожала, но постепенно успокаивалась. Через несколько минут они уже стояли у дубовой двери дома. Стучать пришлось долго. Говен даже обошел дом и заглянул в самое низкое окно, но занавески оказались задернутыми. Видно было только движение расплывчатой тени с заматовым стеклом слухового окошка под крышей. Наконец, спустя долгие пять минут, дверь открылась. Перед ними стоял мужчина лет пятидесяти, растрепанный, запыхавшийся, рукава засучены, рубашка расстегнута, круглое красное лицо в испарине. «Природа! Жизнь без беспрекрас!» — вспомнила Диана Перль, представив себе тушки кур и уток в кладовой за кухней. «Мсье Лефевр?» Говен с улыбкой протянул руку. «Говен Бодрикур!» Мы сняли комнату на неделю. Лефевр смотрел ошарашенно, словно не понимал, о чем идет речь, но потом вроде бы сообразил, что здесь делают двое приезжих. — Ах, да, да, э, заходите. Внутри дом был обставлен со вкусом. Приглушенные тона, чуть выцветшие краски, патина. Все здесь ненавязчиво напоминало о времени, которое проходит, придавая ценность самым обычным вещам. Красно-коричневая таракотовая плитка на полу, видавшая виды мебель светлого дерева, тусклые отблески засушенных цветов. — Неужто вещи блекнут со временем, как краски? — подумал Говен, ощутив прилив вдохновения. — У вас мило, — сказал он, оглядываясь. Диана Перль решила, что пора вмешаться. Эту романтическую жемчужину отыскал в интернете муж, но всю практическую сторону она взяла на себя. Говена вечно обводили вокруг пальца. Он ведь не от мира сего. Достаточно почитать его электронную почту. «Мадам Лефевр нет дома?» «Эм... Дело в том, что все детали я обговорила с ней». Она... Она вышла. Скоро будет. Диана Перль употребила слово детали, но это было преуменьшением. Она держала в голове целый список требований, внесенных по ее настоянию в контракт: постельное белье, доступ к стиральной машине и инструкция к ней, одеяло, сушилка, пароль к интернету для говена. Они так и стояли в коридоре в ожидании мадам Ле не зная, появится она через две секунды или через два часа. Может, покажете нам дом, пока ее нет? <связь> <связь> эм, <связь> да. Экскурсия затянулась. Лефевр путался, бесконечно отвлекался на технические подробности, в которых разбирался. Через сколько минут выключается свет на лестнице, как запирается дверь, какие половицы скрипят, Какие ручки заедают, как работает микроволновка и ненужный в это время года кондиционер, как отрегулировать душ. Диана Перль засыпала его конкретными вопросами, на которые он неизменно отвечал «Моя жена вам объяснит». Диана Перль пожимала плечами, уже слегка раздраженная неведением хозяина и насмешливой улыбкой Говена. «Вот и комната, наконец-то!» По образу и подобию всего дома прелесть ее состояла в неуловимом налете прожитых лет. Слегка выгоревшие обои, потусневшие панели, шаткое равновесие балдахина над кроватью. Все будто специально для старых супругов. Глаза у Говена загорелись при виде широченной кровати с толстым матрасом и белоснежным кружевным подзором. А Диана Перль наскоро проверив чистой или простыни повернулась к балдахину спиной и залюбовалась великолепным нормандским шкафом занимавшим половину стены какая роскошь восторженно ахнула она шедевр краснодеревщика дверцы и карниз этого произведения искусства были изукрашены резьбой и никакими нибудь классическими корзинами фруктов с пшеницы и букетами цветов, а целыми вереницами животных, от букалических — бабочки, голубки, ягнята до самых диковиных единорог, сова, лисица, змея. Тонкость работы поразила Диану Перль. Она любила старину. Вечно таскала Говена то в антикварные лавки Лувра, то на блошиный рынок в Ванве, но никогда еще ей не попадалось такой коллекционной вещи. Она хотела было коснуться резьбы, но Лефевр молниеносно, с каким-то почти священным ужасом, перехватил ее руку. — О, нет, мадам, пожалуйста, только не шкаф! Диана Перль удивленно захлопала глазами. — Он здесь исключительно для декора. Лефевра вдруг как прорвала. Это семейная реликвия, он для нас большая ценность. Мой дед спасал этот шкаф под бомбежкой в 1943 когда от попадания снаряда особняк запылал. Ему это стоило трех пальцев, они совсем обгорели, и их пришлось ампутировать. А до этого шкаф пережил оккупацию 1870-го, тогда усадьбу реквизировали прусаки. Рассказывают, что во время Великой Французской революции граф Одибер-де-Люссан, позже продавший свой замок нашему предку, спрятался в этом шкафу в ночь на 4 августа и просидел там 11 дней. Говена история интересовала куда больше столярного искусства. Он подошел к шкафу и протянул руку к деревянным скульптурам, но Лефевр помешал и ему. «Нет!» «Не трогайте! Ни в коем случае!» Дверцы держатся на честном слове. Петли, замки, шарниры — все расшатано. Если попытаетесь его открыть, он сложится, как карточный домик. Диана, Перль и Говен посмотрели на него с недоумением, а хозяин не унимался, то он его стал менторским, почти угрожающим. «В вашем распоряжении весь дом, вся усадьба». Все этажи до чердака, сады, угодья. Гуляйте, отдыхайте, где вам вздумается. Об одном только прошу — не трогайте этот шкаф. Вы меня поняли? Он представляет для нас огромную ценность. Так что смотрите на него, любуйтесь сколько угодно, только не трогайте. — Хорошо, — покладисто согласился Говен. Мы будем паиньками, обещаем. Он вновь с вожделением покосился на балдахин. Жена смотрела в ту же сторону, но настроена была опять скорее прагматично, чем романтично. — А что насчет белья? — спросила Диана Перль. — Я договорилась с вашей женой, что мы будем сами прибирать дом и менять простыни и полотенца, а грязные оставлять за дверью. Я не очень люблю, когда вторгаются в наше личное пространство, понимаете? Мадам Ле Февр была согласна. Говен вздохнул. Все эти годы Диана Перль никого не подпускала к домашнему хозяйству, не желала, чтобы приходящая домработница гладила ее белье или пылесосила в комнатах. Она всегда справлялась одна. Даже в те времена Говен вспоминал о них с ужасом, когда совмещала работу, она преподавала французский, воспитание Леопольда, Аликс и Сибиллы и председательство в клубе 15-я муза». Диана Перль и в отпуске никого не допускала до уборки, ни в съемной комнате, ни в номере отеля. Она готова была каждый раз оставлять маячок под дверью, лишь бы убедиться, что никто не входил к ним в их отсутствие. Лефевру это не показалось обидным. «Ну, если вы договорились с моей женой...» С этими словами он вышел. Говен запрыгнул на кровать. Не то чтобы он надеялся порезвиться до вечера, но все же ждал того короткого момента, когда Диана Перль наконец расслабится, а на него еще не навалится усталость. Диана Перль между тем обследовала плинтусы на наличие пыли. «Странно...» что нет его жены, — рассуждала она вслух. — А он ее убил! Диана Перль чуть не подскочила и обернулась. Говен, воспользовавшись случаем, обхватил ее обеими руками. — Помнишь, недавно в доме кричали? — Женщина! — Убил и закопал. Никаких сомнений. Диана Перль внимательно посмотрела мужу в лицо, поняла, что он шутит, и высвободилась из его объятий. «Какой же ты дурак! Иди принеси чемоданы!» Когда он вернулся, Диана Перль уже начала обживать комнату. Засунула под кровать висевшую на стене репродукцию «Скала-игла» в «Этрета» Моне. Импрессионизм она терпеть не могла и переставила лампы у кровати. Левая, со стороны Говена, Была не нужна, он не имел привычки читать перед сном. «Я все думаю о том, что ты сказал!» — крикнула она мужу, приступив к осмотру туалета. «О чем? Что он убил свою жену?» Говен пришел в восторг. Прекрасная была идея — приправить их каникулы перчиком подозрения, трепетом неизвестности. Он обожал эту игру. Диана Перль когда-то тоже ее любила. — И что же? — Этот тип, Лефевр, у него на брюках кровь. На этот раз онемел Говен. Сам он обычно не замечал подобных мелочей. — Неужели? — Точно тебе говорю, — кивнула Диана Перль, рассеянно пересчитывая рулоны туалетной бумаги. Говен потирал руки. Жена сказала правду или решила поймать мужа в его собственную ловушку? В эту ночь, дочитав первую главу и погасив свет, она прижалась к нему и почти сразу уснула. На завтра еще не было восьми, когда Диана Перль встала и распахнула окно. Говен потянул на себя одеяло. «С ума сошла!» «Здесь пахнет!» Жена была уже умыта, одета, надушена. «Я спущусь, повидаю эту мадам Лефевр. В ванной нет коврика, фена и стаканчиков. Да и стиральную машину хочу запустить уже сегодня!» Говен накрылся с головой и глухо крикнул из-под одеяла. «Спроси ее, подают ли они завтрак в постель!» Мадам Лефевр дома не оказалась. Ее муж завтракал один, сидя в гостиной с чашкой кофе, и время от времени поднимал глаза к телевизору, настроенному на спортивный канал, где каждые три минуты повторялись одни и те же голы. Нет, его жены дома нет. Она будет вечером, а может и раньше, во второй половине дня, но пусть они чувствуют себя как дома, день чудесный, Им повезло, прогноз обещает ясную и солнечную погоду. Диана Перль хотела было вернуться в комнату, взять контракт и, спустившись, помахать им перед его носом, но передумала и только окинула взглядом фотографии на стенах, в том числе свадебную. Уж ее-то, висевшую в рамке над камином, невозможно было пропустить. Мсье и мадам Лефевр... Стояли, осыпанные рисом, соединившиеся на радость и на горе, он еще не располневший, она хорошенькая, сияющая улыбкой, очень аппетитная. Контраст с сегодняшним хозяином, в одиночестве уткнувшимся в чашку в конце длинного стола, был разительным. «Странный он все-таки», — подумала Диана Перль. «Что и говорить». Лефевр заинтриговал ее с первого взгляда, но с утра он показался ей другим, не злым и не страшным, просто отсутствующим. Диана Перль с Говеном провели день в Этрета, забрались в девичий грот, спустились к пляжу пообедать, прогулялись в другую сторону к часовне Нотрдам-де-Лагард и вернулись едва живые от усталости. Припарковав машину, они не встретили Лефевра, только мельком увидели его на другом конце фермы. Он катил тачку к сараю, где, видимо, держал садовый инвентарь. Они вошли в лисью нору, задержались внизу, обследовали весь дом, скрипя половицами, и оказались, наконец, у двери своей комнаты, не обнаружив никаких следов мадам Лефевр. — Иди, спроси его, — предложила Диана Перль. — Спроси у этого медведя, когда его жена вернется в берлогу. Говен уже лежал на кровати. — Так она же мертва! Диана Перль не поддержала шутку и, пожав плечами, пошла открывать окно. На этот раз Говен тоже почувствовал неприятный запах. — Прелести деревни, — подумалось ему, — старые дома... Коварная сырость, незримые преступники, годы, время убийца. Лишь слабый запашок изобличает его черное дело. Плесневеют обои, гниет дерево, желтеет ткань. — Странно все-таки, что этой женщины нет дома, — не унималась Диана Перль. Она потянула за покрывало. — Вставай, Говен, гоу, шевелись, иди и спроси его. У Говена не было ни малейшего желания вставать, но он никогда не умел говорить «нет» ученикам, директору, детям, Диане, и потому в совершенстве овладел тонким искусством риторики. Подумай сама, Диана, если нашей хозяйки нет дома, на то наверняка есть причины. Допустим, они поссорились перед нашим приездом, и она хлопнула дверью. Не беспокоит же Лефевра из-за настройки микроволновой печи. Диана Перль смирилась и задернула занавески. — Оправдание! Ты найдешь оправдание всем на земле. И тебя это устраивает, коль скоро ты все еще живешь не на Марсе. В эту ночь, закончив вторую главу, она не легла к мужу под бочок. Говен перекатился поближе к ней, но когда он положил руку ей на грудь, она отвернулась и прошептала «Не надо! Не сегодня! Перестань!» В постели Диана Перль не заморачивалась искусством риторики. «Эротики тоже», — подумал Говен. Чтобы поскорее уснуть, он пересчитывал ночи, оставшиеся до конца недели, пытаясь понять, почему фармацевтическая компания Pfizer продает таблетки Виагры в упаковках по 8 штук. Утром третьего дня, собираясь ехать в Варенжвиль-Сюрмер, они встретили Лефевра. Он равнял граблями аллею. Под лучами яркого утреннего солнца поблескивали осколки дробленого кремня. Все в порядке? — спросил он. — Когда мы увидим вашу жену? — Что-то не так? — встревожился Лефевр. — Нет, но все прекрасно, — заверил хозяина Говен, увлекая Диану Перль к их крайслеру Себрингу. — Моя жена зайдет к вам, как только будет минутка, — бросил им вслед Лефевр, подняв грабли. — Она, верно, ушла сегодня рано. — Говен медленно въезжал в Дудавиль, строго соблюдая ограничения скорости, как вдруг Диана Перль взвизгнула. — Остановись! — Что? — Стой, говорю! Минуту спустя они парковались на маленькой стоянке, которую указала Диана Перль под золотистой вывеской в виде снопа пшеницы. Она вошла в булочную, попросила два круассана, багет с льняным семенем, и, расплачиваясь, заметила как бы невзначай, отчего у Говена мурашки побежали по спине. — Мы здесь на неделю. Снимаем комнату в и норе. Булочница пару минут восторгалась архитектурой усадьбы, красотами парка, духом старины в доме и симпатичными хозяевами. — Хм! — Диана Перль поджала губы с таким видом, будто булочница уже стала ее закадычной подругой — готовые выслушать любые откровения. Мсье Лефевр немного, как бы это поделикатнее выразиться, бирюк, что до мадам Лефевр. Она прелесть, поспешила заверить булошница. Вы не могли не заметить. Кстати, передайте ей привет. Она уже неделю не появляется в магазине. Это на нее не похоже. Обычно мадам Лефевр каждый день приходит за хлебом. Женщина отчитала сдачу и добавила. — Приболела, наверное. Диана Перль хотела было ответить, но Говен увлек ее на улицу за ремешок сумочки. Он тащил ее и молился, чтобы она не раскрывала рот, пока они не останутся одни. — Она не больна! — прошипела Диана Перль, как только они вышли на стоянку. — Лефевр сказал, что она ушла рано утром. «Или она очень, очень больна!» — пошутил Говен, чиркнув большим пальцем по шее. «Каюк! Идиот!» «Как бы то ни было, Лефевр нам врет, и теперь у нас есть доказательства!» Говен втолкнул жену в Крайслер, не переставая улыбаться. «Или он ее убил! Или она его бросила! Душегуб или рогоносец!» По статистике, милая, это тебе говорит учитель математики на пенсии, куда более высока вероятность второго варианта. Ты меня раздражаешь, фыркнула она и стукнула мужа по голове багетом. Когда они вернулись, Лефевр смотрел в гостиной телевизор. Мужские голоса обсуждали невероятное преимущество Пари Сен-Жермен четыре гола. Диана Перль задержалась в прихожей лисии норы, заметив на вешалке женскую куртку, длинный пуховик цвета металлик. Может быть, у мадам Лефевр несколько пальто? — Вашей жены все еще нет? — спросил Говен достаточно громко, чтобы перекричать телевизор. Лефевр взял пульт и нехотя убавил звук. — Она вернется поздно. Когда они поднимались по лестнице в свою комнату, Диана Перль ущипнула мужа и прошептала ему на ухо. — Не надо было спрашивать. Он поймет, что мы его подозреваем. Ее так трясло, что она не могла найти ключи. Говен, воспользовавшись случаем, пробежался пальцами по ее спине. То ли приласкал, то ли изобразил паучка. — Мы стали ненужными свидетелями, милая. Он устранит нас сегодня ночью. Он плотоядно сглотнул и приник к шее жены и поцелуем вампира. Диана Перль закатила глаза, открыла дверь и поспешила запереть ее, дважды повернув ключ. Снова этот запах. Пресвятая дева, что за вонь? Ночью Диана Перль не сомкнула глаз. «Так ему и надо, Говену!» Она проглотила два десятка глав, немало не заботясь, что свет мог мешать мужу. Время от времени она открывала глаза от книги, смотрела в потолок и прислушивалась точно мышь к шагам кота. Лампу Диана Перль погасила около трех часов ночи, а проснулась, как от толчка, В половине шестого и немедленно снова зажгла весь свет в комнате. Пока Говен протирал глаза, жмурясь и закрываясь ладонью от люстры, моргал, в черепной коробке плясали зеленые молнии, как будто он уснул под лазерными лучами дискотеки, жена уже вскочила с постели. Он обнаружил ее стоящий на четвереньках. Диана Перль возилась под нормандским шкафом. Наконец она поднялась и торжествующим жестом сунула мужу под нос тряпку. — Кровь! Говен молча, еще не совсем проснувшись, смотрел на темные пятна на светлой тряпке. — Кровь, Говенчик! Уж поверь мне, я ее всегда распознаю. Здесь, наверное, не убирались много месяцев. Вздохнул Говен, отворачиваясь. Свежая кровь! Меньше недели! Не имея сил спорить, Говен сел в кровати. Он не мог отрицать, что гнилостный запах в комнате становится все невыносимее и идет вне всякого сомнения из нормандского шкафа. Хоть раз в жизни. — прошептала Диана Перль. — Открой глаза и посмотри на вещи серьезно. Этот тип убил свою жену и спрятал труп в шкафу. Мы спим рядом с покойницей, милый. Говен пробормотал что-то невнятное. — В шесть утра. В чем мать родила, ослепленный светом? В такой позиции недообсуждений до обсуждений. И даже легендарная риторика — не помощница. — Мы сообщим в полицию, — решила Диана Перль. Говен потер виски, взъерошил волосы. — В полицию. И что мы расскажем? Про твою грязную тряпку? Про запах гнили? Про женщину, которая так рано уходит на работу и так поздно возвращается, что мы ее ни разу не видели? Да нам рассмеются в лицо. — Тогда открой шкаф. Лефевр запретил его трогать. Та — Та-та-та! Конечно, запретил! Там же труп его жены! Говен решился. Встал и, не тратя время на одевание, как был без трусов, начал осматривать запертые дверцы. Никаких инструментов у него не было, и он попытался просунуть пальцы в узкие в несколько миллиметров щели над дверцами. — Безуспешно. Диана Перль накинула на плечи одеяло и села на кровать. — Ну что за недотепа! Меня зарежет первый встречный психопат, только потому, что я вышла замуж за человека, не умеющего обращаться с отверткой. И тут в кое-то веки раз Говен вспылил. Слегка, на свой лад то есть произнес три фразы к ряду и всерьез, повысив тон. Такого не случалось практически никогда, что давало ему значительный перевес в спорах с женой. При одном условии, чтобы метода оставалась действенной, пользоваться ею следовало крайне экономно. «Послушай, Диана, давай рассуждать спокойно. Ты сама сказала». Тут с тобой не поспоришь, что этот шкаф — коллекционная вещь и стоит целое состояние. Было бы варварством сломать его из-за смехотворных подозрений. А что ты предлагаешь? Пойти к Лефевру и сказать, что в нашей комнате стоит вонь, что пахнет из шкафа, и так продолжаться не может? Пожалуй, это было бы логично. Диана Перль... Окинула его взглядом полным ужаса. Сверху вниз, снизу вверх, как будто прикидывало, годится ли это старое голое тело еще хоть на что-нибудь, или его пора выбросить на свалку, в лучшем случае сдать в утиль. Да ты просто боишься открыть этот окаянный шкаф! Диана, будь благоразумна, история с убийством была игрой. У нас нет никаких объективных причин подозревать этого человека. И тем более нет резона его не слушаться. Он дал нам четкие указания насчет шкафа. Мы отдыхаем. Комната у нас прекрасная, если не считать запаха. Значит, надо сказать ему об этом. Откуда он может знать? Ты же запретила ему входить в комнату? Говен взглянул в окно. Рассвет уже забрежжил на горизонте, позолотив волнистый рельеф плоскогорья Ко. Просыпались горы. Им, мирным и безмятежным, не было дела до моря, год за годом обгрызавшего кончики их пальцев. По посыпанной гравием аллеи шел Лефевр. Ранняя пташка в заляпанном темными пятнами фартуке, в каждой руке, Он нес по обезглавленному гусю. Говен кашлянул, задернул занавеску и повернулся к жене. Повысив голос и почти восстав, он возбудился. Началась эрекция, Научитель математики на пенсии постеснялся открыто прикинуть в градусах угол наклона. Главное было констатировать факт. Это стало стимулом. Несколько красных капель — эффективнее голубых таблеток. — Послушай, Диана, — заключил он в поисках компромисса, — есть только один выход. Давай сегодня копнем глубже, разведаем, поищем улики и какой-нибудь инструмент. Тогда, если к вечеру таинственная мадам Лефевр не объявится, я вскрою этот шкаф. Диана Перль опустила глаза в знак капитуляции, бормоча что-то невнятное, мол, до вечера она может и не дожить. Говен шагнул к ней, его рука скользнула под ночнушку. — В конце концов, если этот рассвет станет для них последним... — Нет! — осадила она его и вскочила с кровати, кипя энергией. — Нам предстоит расследование! — Одевайся, мой Геркулес! Она скользнула насмешливым взглядом по анатомии мужа. Мой Эркюль Пуаро. Весь день, как и собирались, Диана Перль и Говен посвятили расследованию. Их главной целью было найти следы мадам Лефевр. Рука об руку, прогулялись они вокруг голубятни. Как бы, между прочим, заглянули в колодец, Походили туда-сюда по саду. Лефевр ни о чем их не спрашивал И никуда не отлучался, С утра укрепляя бетонным раствором Кирпичную стену одной из надворных построек. — Он закатает ее в цемент. — Точно тебе говорю. Вот как только мы уедем, — Шепнула Диана Перль на ухо мужу И крепко прижалась к нему. Прогулка была бесспорно не лишена приятности, хоть Говен уже не надеялся увлечь жену за голубятню или за самую толстую яблоню. — Смотри, — вдруг сказала Диана Перль, — белье. — Что белье? Оно так и висит на веревке с тех пор, как мы приехали. Даже если мадам Лефевр уходила рано и возвращалась поздно, как сказал нам ее муж, она бы обязательно белье сняла. Дом содержится безупречно. С чего бы ей проявлять такую небрежность? Они продолжали поиски в обнимку, никуда не торопясь. — Почтовый ящик, Говен, Смотри, он битком набит проспектами и газетами. Они продвигались все дальше, под ручку. Лефевр все еще возился с раствором, время от времени улыбаясь им. Осторожно, делая вид, будто любуются цветочными клумбами, они свернули за сарай и дошли до гаража кирпичного строения на самом краю усадьбы. Под крышей из листового железа, возле черного внедорожника, оснащенного внушительным кенгурятником, Говен не знал, какой марки машина, и впервые видел логотип, растопырившего когти медведя в короне. Они увидели яблочно-зеленый Ренот Винго. — Машина его жены! возликовала Диана Перль. Ты думал, что она каждый день навещает свою больную бабушку? Вот тебе ответ. Она не покидала усадьбу. Говен ничего не ответил. Он шагнул в гараж лавируя между штабелями всевозможного барахла. Тут были шины, садовые инструменты, мешки с землей, доски и железные прутья, и начал один за другим выдвигать ящики большого стола верстака. — Осторожнее, говенчик! — шепнула Диана Перль, стоя на шухере. Таким вот деятельным, чуточку неловким, он очень нравился ей. Мужчина с характером на свой лад, мужчина с убеждениями на свой фасон. Когда через несколько секунд муж вернулся, пряча под пальто гвоздодер, она почти пожалела, что он не повторил предложение насчет любовной игры. Не в этот раз. Теперь все прояснится. Только и сказал он с внезапной решимостью. Они снова оказались во дворе и тотчас замедлили шаг. Лефевр в футболке шел им навстречу, поигрывая мускулами и прищурясь на манер Чарльза Бронсона, может, от солнца, светившего в глаза, а может, что-то прикидывая. Двумя руками он прижимал к груди увесистую кувалду ту самую, которой с утра дробил кирпич, ремень и старый цемент. Говен стиснул гвоздодер под пальто, Диана Перль дрожала. Лефевр остановился в двух шагах от них и вдруг свирепо нахмурился, как будто в одночасье утратил всякую вежливость, а вместе с камнями растрескался и без того тонкий налет цивилизации. «Вы сегодня никуда не едете?» Говен шагнул вперед и встал между женой и мужиком с кувалдой. Диана Перль нашла его поведение изумительно рыцарским. Настала ее очередь защищать Говенчика. «Нет», — сказала она, томно опустив лиловые веки, — «мы немного устали. Вчерашний подъем к висячим долинам нас доканал. А у вас в усадьбе так мило, что будет приятно провести денек здесь. Mm — Угу. -hmm. Работы только не в впроворот. С ног сбиваюсь. Иной раз так хочется послать все к черту. Он поиграл у них перед носом своей железякой, как мажоретка жезлом. Ни Говен, ни Диана Перль не посмели спросить его о жене. Каждый взмах кувалды словно говорил, «Только заикнись о ней, разможжу тебе башку!» Оба понимали, что впервые ни словом не обмолвились о мадам Лефевр, что само по себе не может не вызывать подозрений. Они простояли так целую вечность, не решаясь повернуться к нему спиной. Хозяин явно ждал, что жильцы поддержат разговор, и, не дождавшись, ушел первым, все с тем же хмурым видом. Когда они поднялись в свою комнату, Говен бросил гвоздодер на кровать и нежно обнял жену. «Давай еще подумаем. Не стану скрывать моя Диана, не мне тягаться с этим животным, силы слишком неравные. Не лучше ли нам просто унести ноги и забыть обо всем?» «И жить с таким грузом на совести?» «Невозможно!» Она посмотрела на черную железку с раздвоенным загнутым концом, прятавшуюся в складках соломенно-желтого одеяла, как змея, под тяжестью которой просел песок. «Открой шкаф, Говен, и покончим с этим!» «Минутку, милая!» Я знаю, ты терпеть не можешь, когда я рассуждаю, как учитель математики и картезианец, но иногда это необходимо. Если я открою шкаф этим гвоздодером, возможны два исхода, всего два, и ни один мне не нравится. Или внутри нет никакого трупа, и тогда мы зря сломаем нормандский шкаф бедной мадам Лефевр или там действительно спрятан не первой свежести труп, и в таком случае мы окажемся свидетелями преступления психопата, с которым нам придется оставаться наедине достаточно долго, пока не явятся полицейские. Диана Перль потянула носом. Пахло тошнотворно и уже совсем не слегка. — Ты просто трус! Взорвалась она и принялась лихорадочно выбрасывать содержимое из комода и всех шкафчиков в комнате, в кухоньке, в ванной. Потом схватила тряпку и в поисках малейшего следа совершенного здесь преступления прошлась по всем предметам мебели и углам комнаты. Говен смотрел на нее, ошеломленный, вздрагивая от каждого шороха. «Помоги мне, трусишка!» — приказала Диана Перль. Уже не понижая голоса, она хотела перевернуть матрас, но мешал балдахин. Через несколько минут общих усилий им это удалось. И оба оцепенели. Под матрасом была спрятана рубашка женская, белая в кровавых пятнах, похожая на те, что надевали когда-то на приговоренных перед казнью на гильотине. Еще одно доказательство. Но гнилостная вонь исходила не от этой тряпки. И Говен принял решение. — Диана, — скомандовал он, — набери номер жандармерии Дудавиля. Как только я открою шкаф, звонишь туда и все объясняешь потом выходим, вещи оставляем, идем к машине, держимся естественно, не бежим и не оглядываемся. Диана Перль кивнула, дрожащей рукой сжимая телефон. Говен осторожно выглянул в окно. — Где он? — Не знаю, я не вижу его. — Ну и ладно. Говен взял гвоздодер двумя руками, прикинул фронт работ и решил начать с правой дверцы. Не успел он коснуться верхней петли, как дверца рухнула на пол. В следующее мгновение отвалилась вторая, за ней последовали все консоли и полки, покачавшись, обрушились боковые стенки и оставшийся без поддержки карниз с ужасающим грохотом Упал с двухметровой высоты. Покатились по полу резные деревянные животные, Искалеченные бабочки, безногие барашки, Обезглавленные совы, расчлененные змеи. Карниз развалился на составляющие, Как и панель одной дверцы. Катастрофа! Грохот наверняка эхом отозвался в самых дальних концах усадьбы. Убийца не мог его не услышать. Вот только убийцы-то никакого не было. Ни убийцы, ни трупа. На дне шкафа, на пожелтевшей трепице, лежали две крысы и пять крысят. Мертвые, уже частично разложившиеся, наверняка поели крысиные отравы, разложенной по углам дома. Они-то и воняли. Говен, все еще с ломиком в руках, зашелся нервным смехом не в силах остановиться. За спиной в них раздался рев. «Что вы наделали?» Не дожидаясь ответа, Лефевр рухнул на колени перед останками шкафа. С убитым видом он гладил рассыпанные деревяшки, дощечки, колышки, фигурки, все частицы пазла, которые терпеливо собирали веками и в одну секунду разрушили, то ли в приступе безумия, то ли по недомыслию он долго сидел на полу словно окаменев потом повернулся к жильцам как это случилось потрясенная диана перль как то вдруг забыла об исчезновении мадам лефевр упорный лжим Селефевра, февра окровавленные рубашки все вытеснило чувство вины она стала ребенком разбившим вазу в ту самую минуту, когда домой вернулись взрослые. — Здесь пахло, — сконфуженно призналась она, кивнув на мертвых крыс. — Я решил посмотреть, — добавил Говен. Он вытащил из-за спины гвоздодер. Лефевр таращил глаза, скорее удивленно, чем сердито, словно подобная глупость была выше его понимания. — Но почему вы мне не сказали? — с трудом выговорил Лефевр. — Я же каждый день спрашивал вас, все ли в порядке. Голос его был спокоен. Казалось, отчаяние в нем пересилило гнев. Но что взять с городских идиотов? Говен молчал. Диана Перль попыталась оправдаться. «Сказать по правде, вы будете смеяться. Мы ничего не сказали, потому что подумали...» Говен кашлянул и закончил за жену. «Мы подумали, что вы очень заняты. Мы мы не хотели вас отвлекать». Диана Перль не привыкла, чтобы ее перебивали. Она надулась, но стерпела. Лефевр повернулся к руинам шкафа. Объяснения парижан были просто смехотворны и нелепы на фоне масштабов бедствия. А ведь я вас предупреждал. Этот шкаф хрупкий, как стекло. Триста лет. Он принадлежит нашей семье. Разве я смогу его починить? Все пропало». Все пропало. Диана Перль не выдержала. Игнорируя гневный взгляд мужа, она схватила найденную под матрасом рубашку с пятнами крови и сунула ее Лефевру под нос. У них были смягчающие обстоятельства. Она преисполнилась решимости перейти в контрнаступление и настаивать на каждом пункте контракта, который обговаривался с его женой. И не был соблюден. Но тут заурчал мотор, въезжающий в усадьбу машины, и все обернулись к окну. Белый Пежо 106 катил по аллее под тополями. Машина остановилась у дома. Из нее вышла мадам Лефевр, такая же живая и грациозная, как на фотографии в гостиной, маленькая, Кругленькая, энергичная. Это их до канала. Но... Но оттуда правда воняло, едва слышно пробормотала Диана Перль. Говен молча достал из кармана чековую книжку, нервно нацарапал сумму и резким движением оторвал чек. Нам искренне жаль. Мы повели себя, как последние невежи, и это мягко сказано. — Возьмите. Я знаю, это не залечит душевную рану и не возместит потерю семейной реликвии. Он снова посмотрел на кучу деревяшек на полу. — Но это все, что мы можем сделать. Еще раз просим нас извинить. Лефевр взял листок небрежным жестом и даже не взглянул на сумму, демонстрируя, что его волнуют только обломки шкафа. Пять минут спустя Диана, Перль и Говен побросали вещи в чемоданы, закинули их в багажник и уехали. Срам! Они никогда в жизни не испытывали такого стыда. Когда Крайслер Северинг скрылся в конце тополиной аллеи, мадам Лефевр повернулась к мужу. Ей не терпелось. — Ну, сколько? — Четыре тысячи евро! — выпалил Лефевр. Жена зааплодировала. — Четыре тысячи! Отлично! До нашего рекорда далеко, но от четырех учителей я такой щедрости не ожидала. Она посмотрела на разбросанные по полу деревяшки. «Четыре тысячи! За прогнивший нормандский шкаф, рваную рубашку и семейку дохлых крыс! Неплохой доход, скажи!» «Ты сможешь все собрать?» «Как нечего делать! Это ведь ненадолго! Снова рухнет, как только тронут петли, не беспокойся! Времени полно!» «Следующие парижане приедут только через три дня!» Мадам Лефевр подняла на него умоляющий взгляд. «Можно в этот раз убийцей буду я?» «И думать забудь! Я гораздо правдоподобнее смотрюсь в роли кровавого маньяка Иско». «Ну, пожалуйста! Булочница тоже говорит, было бы хорошо для разнообразия! Только представь!» Я — ведьма из ко, собираю травы под луной, варю ядовитые зелья, бормочу заклинания и не расстаюсь с черным котом. Ладно, там видно будет. До Руана было недалеко. Крайслер Себринг тихо катил через лес в долине Остреберт. Ни Говен, ни Диана Перль с самого отъезда Не произнесли ни слова. Смеркалась. Лес был густой, темный и тихий. Диана Перль заметила дорожку, уходящую под деревья, и небольшую земляную площадку в тени чуть подальше. Она положила руку на колено мужа, передвинула ее выше к бедру. Он сбросил скорость, вписываясь в поворот. Она потянулась включила поворотник и прошептала «Стоп! Останови!»